они направлялись к островам, находящимся на расстоянии почти дневного перехода, то были необитаемые, крохотные скальные островки, три клочка суши, выступавшие темными сосцами среди водного безбрежья. Поэтому островки прозывались «три сосца» — «малый», «средний», «большой». А за ними, если плыть еще дальше, путь лежал в океан, меры которому не было имя которого они не знали великая нехоженная неведомая вода вечности возникающая сама из себя пребывающая от сотворения мира еще от тех времен когда утка лувр с криком носилась в поисках маленького местечка для гнезда кусочка тверди величиной с ладонь и не находила его в целом свете вот там на тех островах, на границе моря и океана, в эти весенние дни располагались нерпичьи лежбища. Затем и шли, затем и путь держали в ту сторону». Мальчик поражался, что море оказалось совсем иным, не таким, каким представлялось оно ему в его играх на кручах пегово-пса, и даже не таким, каким оно было при лодочных катаниях по лагуне. Особенно остро он ощутил это, когда они вышли из залива. когда море вдруг расступилось, заполняя собой все видимое пространство до самого неба, превратившись в безраздельную, неоглядную, единственную сущность мира. Открытое море ошеломило Кириска. Такого зрелища он не ожидал. Только вода, зыбучая, тяжелая вода, только волны, скоротечно возникающие и немедленно умирающие, Только глубина, темная, тревожная глубина, И только небо в кочующих белых облаках, Легковесных и недоступных. И то был весь сущий мир. И ничего больше, ничего иного, кроме этого, Кроме самого моря, ни зимы, ни лета, ни бугра, ни оврага, Вода застилала свет из края в край». А лодка плыла все так же, приныривая по волнам, все так же занятно и радостно было мальчику находиться в лодке в ожидании большой охоты, но однако все, что он видел и замечал вокруг, в воде и над водой, в этот раз он воспринимал мимолетно, по-праздничному в пол внимания, поскольку душа его торопилась, всецело заняты ожиданием иных впечатлений. В другое время его привлекала бы и нескончаемая игра лучей на воде, причудливо скользящих по поверхности, преображая лик моря переливами оттенков от нежно-фиолетового и темно-зеленого до густой тьмы в тени за бортом, и очень обрадовался бы он тем странным, любопытным рыбам, нечаянно оказавшимся возле лодки, И посмеялся бы над горбушами, что столкнулись с ними плотным косяком, и вместо того, чтобы разбежаться, с перепугу стеснились еще плотней и стали выпрыгивать из воды и смешно падать на спины, зависая в воздухе. Всего этого он не удостоил особого внимания, пустяки какие-то. Он жаждал лишь одного — скорее бы добраться до островов, скорее бы... За дело. Но вскоре настроение мальчика как-то странно само по себе изменилось, хотя он и не подавал вида. По мере того, как удалялись они от земли, особенно после того, как пегий пес вдруг скрылся с глаз за взгорбившейся чернотой воды, он стал улавливать некую смутную опасность, исходящую от моря, и почувствовал всю свою зависимость от моря. Свою бесконечную малость и бесконечную беззащитность Пред лицом великой стихии. Для него это было ново. И тут он понял, как дорог ему пеги пес, О котором он прежде никогда не вспоминал, Беззаботно и безбоязно резвясь на его склонах, Любуясь с высоты сопки ничем не угрожающим морем. Теперь он понял, какой могучий и добрый был пегий пес, Несокрушимый и всесильный на своем месте. Теперь он понял разницу между сушей и морем,